Глава 19. Над нижним течением Дона, по Паманочу и Аксаю необычно рано в этом году распустились лазоревые цветы. Ярко-лиловые, ослепительно-белые и желтые тюльпаны разом высыпали на теплых склонах балок и холмов по зеленой мураве. То праздничный алый цвет, то желтый цвет горькой разлуки метили степные раздорожья. Будто восковые, росой и прохладой полные чашечки тюльпанов задумчиво и отрешенно покачивались в едва ощутимом движении воздуха над просыхавшей пустынной степью. Многие тысячи десятин плодородной земли в эту весну пустовали из-за нехватки рабочих рук и тягла. А из тех, кто вернулся домой, мало кто отважился с быками и семенным зерном отдаляться от хуторской грани. И, возможно, поэтому в степном безлюде так далеко слышен был топот кованых копыт по старому астраханскому шляху. Одинокий всадник с обнаженной головой в офицерской тужурке без погон мчался на предельном карьере к станции Заплавской. Между тем, в одном из богатых купеческих домов, станицы бывшим председателем Донского правительства генералом Поляковым, проводился экстренный совет повстанческих сил Нижнего Дона. Сидел тут и полковник Денисов, маленький, подвижный, безрассудно храбрый офицер. После позорного бегства в Сальскую степь, походного атамана Попова и его начальника штаба Сидорина, эти два человека, старый штабист Поляков и чрезвычайно энергичный строевик Денисов, стояли теперь у истоков будущей Донской армии. Прибыли на совет полковник Поляков, однофамилия с генерала, и войсковой старшина Фетисов, безуспешно пытавшийся поднять бунт в окрестностях Новочеркасска. Еще несколько младших офицеров, кто в погонах, кто без погон, теснились у стола и на лавках вдоль стен. Чуть в сторонке, облокотившись на подоконник, сидел усталый и сильно постаревший, но, как всегда, в аккуратном воротничке и при галстуке, в золотом пенсне, секретарь войскового круга Крюков. Время ускорило и опередила переход Крюкова с позиции либерального колебания и прекрасно душных надежд в старый и хорошо знакомый ему круг белого офицерства и сословно казачьей сепаратистской верхушки. Выбора, собственно, и не было. В тот самый час, когда полки Дорошева и Голубова пленили заседавший войсковой круг и генерала Назарова, Фёдор Дмитриевич мог думать только о бегстве и спасении собственной жизни. Полковник Денисов, растелив на столе большевистскую газету "Донские известия", докладывал сложившуюся обстановку, обращаясь больше к генералу и советуясь с ним. Газета лежала на середине стола, каждый мог приблизиться и прочитать объявление в ней, набранное крупными галинастыми литерами и обведенные красным карандашом. Открыта запись в социалистический отряд, который в срочном порядке отправится на границы Донской Республики для отражения наступающих контрреволюционных германо-гайдаматских банд. Запись лишь по партийным рекомендациям производится в редакции Донских Известий. Таганрогский переулок, 58, комната 20, с 4 до 7 часов вечера. Организаторы отряда Бабкин, Дорошев, Кирста, Орлов, Подтелков, Кривошлыков, Попова, семашка Сырцов, Френкель. Маленький чернявый хватки Денисов объяснял газетное объявление со своей точки понимания. Отряд они организуют ввиду крайне затруднительного положения, связанного с невозможностью широкой мобилизации в условиях декрета о мире и договора с немцами. Надо, видите ли, и армию сколотить, и не оскоромиться, так сказать. Но эта операция проводится, по сути, не для отпора немцам, а для проникновения в северные округа, на хоперы-медведицу. Агентурные данные говорят о том, что сразу же после нынешних маёвок с демонстрациями эта чрезвычайная экспедиция Дон-исполкома двинется по железной дороге на Царицын, по-видимому, в товарных вагонах. Далее на станции Суровикино, или даже раньше, они пересядут на подводы и пулеметные тачанки, если удастся реквизировать у населения лошадей. В противном случае пешком двинут на усть Медведицу к Миронову. Как видим, сейчас все надежды Ковалёва подтёлковой компании в купе с неразлучным другом и политическим наставником Френкелем. Это бывший герой Дона и наша великая беда Филипп Кузьмич Миронов. Денисов коротко взглянул в сторону Крюкова и вновь обратился лицом к генералу Полякову. Да, господа, как это не тяжело говорить, но даже прославленные люди Дона поддались ныне на приманку большевистских декретов, медовые речи фабрично-заводских златоустов, не видя за ними всех тех бедствий и потрясений, которые уготованы всему русскому народу и в особенности казачеству на этом крестном пути к пресловутой свободе. Денисов в волнении закурил, а глаза его гневно блеснули от вспышки огня. Он пользовался старинными серниками, которых давно уже не было в обращении у простых казаков. Вы знаете все, как вызывающий, например, держался на недавнем суде бывший полковник Седов, передавший себя и свой полк услугам Ревкома, теперь Миронов. Но положение большевиков на Дону сохраняет лишь видимую прочность. Через несколько дней, может быть, через неделю, оно станет критическим. С одной стороны, немецкая оккупация. С другой, разбойничье поведение отступающих с Украины красногвардейцев. И с третьей, вся эта практика грабежа и контрибуции по отношению к имущим слоям. Попытка заезжих комиссаров организовать, иногда насильственно, коммуны, о которых ни слова не упоминалось, кстати, в знаменитом декрете о земле, даже в хохлатских селах встречает протест. Вчера восстал юрт станицы Мигулинской, проходивший по хуторам отряд красных анархистов, выжег хутор Ситраков, скот порезали, многих казачьих взяли в качестве пленниц до ближайшего буерака, а там изнасиловали и бросили. «Час пробил, господа офицеры!» Поляков-старший смахнул невольную слезинку, выкатившуюся из-под дряблого века при упоминании женщин-казачек, пострадавших от анархистов, и положил бледную усталую руку на край газеты. Сказал тихо, еще не прибегая к тону приказа. Мне кажется, надо особо подумать над тем, чтобы Миронов ни в коем случае не вышел навстречу Подтелкову и всей этой компании. Понимаете, если Миронов со своими башебузуками с хапра и медведицы появится южнее окружной станицы или даже на Чире, это решительным образом усложнит нашу задачу. но Денисов уважительно слушал, склонив небольшую, аккуратно прилизанную на пробор голову. Генерал, между тем, набирал твердые нотки в голосе в привычном команде. Поскольку отряд их официально, во всяком случае, направляется против немцев и гайдамаков, то ради конспирации они вряд ли станут извещать Миронову. Это им даже не придет в голову в крайнем случае на промежуточных станциях телеграфа надо проконтролировать у нас кое-где сидят свои люди. Кроме того надо предпринять такие действия вокруг усть медведицы, чтобы миронову тоже не пришло в голову выступать к чиру, то есть на юг и юго-запад. в этих местах собирается отряд войскового старшины голубинцева. надо повысить чин голубинцеву Это укрепит его среди казаков. И поставить перед ним задачу выбить Миронова из станицы в сторону Себрякова. Второе. Под Белой Калитвой или под морозовской следует повредить железную дорогу, дабы вынудить всю эту экспедицию оторваться от станции, повернуть в пустую степь, где мы и сможем встретить их. Ну и, разумеется, продумать все остальное. Главное, господа, в том, что ситуация чрезвычайно быстро меняется в нашу пользу. Если в декабре январе казалось, что смута победила окончательно, из-за чего так безвременно и ушел от нас незабвенный Алексей Максимович Каледин, то за два-три последних месяца созрели новые обстоятельства. Нам не будет прощения, господа если мы не воспользуемся. Следует откопать оружие всем тем, кто его закопал или бросил в великой растерянности еще три месяца назад. Молодые офицеры смотрели из углов на генерала с угрюмой готовностью. Генерал в волнении вытер белым платком вспотевший лоб и посмотрел в окно. Там караульный казак впускал в ворота какого-то всадника на чистопородном рыжем коне, запалённом до последней степени. По ступенькам отдались быстрые шаги, и в комнату вошёл, нет, ворвался с тяжёлым дыханием путник в распахнутой офицерской тужурке. Он был без фуражки, мягкие, осыпанные сединой волосы, растрёпанные, глаза почти безумны вошееддшаяе сделал еще два шага к столу окинул удивленные лица своими ошалелыми глазами и приложил левую ладонь к груди словно на молитве при присяге слышно было как за окном сторожевые казаки начали делать выводку устало всхрапывающего коня позвякивали у дела а человек трудно двигая каменеющими челюстями игося Знобкий огонек страха в глубине зрачков вдруг сказал «Товарищи!» Запнулся на мгновение и сразу же поправился лихо. «Товарищи мои боевые, господа, вы меня знаете, хотя, может, и не все. Я войсковой старшина Голубов. К вашим стопам кладу жизнь и судьбу свою с повинной» и с хрипом, с величайшей верой отчаянной души, проговорил заготовленные заранее слова покаяния. Прошу даровать мне жизнь и право умереть за казачество и за вольный дон. Я предал казаков и всех вас недостойным и подлым людям. Я не ожидал, что там собрались одни подонки общества, всякая шваль, не имеющие понятия о законах чести и совести. — Но я искуплю! Всеобщее оцепенение медленно проходило. Офицеры стали переглядываться, пожимать плечами. Полковник Денисов последний раз затянулся дымом и выбросил окурок в распахнутую фортку. — Так, войсковой старшина Голубов. Как бы не доверяя собственным глазам, запрятанным за стекла пенсне, спросил из отдаления Федор Дмитриевич Крюков и встал. «Это же совершенно необыкновенный сюжет», — подумал он, — «когда предатель добровольно «Голубов лишён чинов, орденов и казачьего звания. Он уже не войсковой старшина». С гневом процедил генерал Поляков, и ненависть брызнула из его глаз куда-то мимо вошедшего. Он участвовал в разгоне войскового круга и расстреле правительства с генералом Назаровым во главе. — Да, так что? — Да, господа, ныне я, рядовой казак Голубов, или как вам будет угодно, — Прошу жизни или смерти. Но я клянусь загладить непростительные ошибки и преступления и скупить грех великий». Голубов склонил голову с посидевшим за несколько дней чубом и замолчал в полной растерянности. Свободной рукой вдруг выхватил шашку из ножен, перекинул в воздухе так, что середина клинка оказалась в ладони, и, склоняясь, протянул Эфест в сторону генерала Полякова. Минута была чрезвычайно волнующая, особенно для писателя Крюкова. Но ее кричащая патетика только оскорбляла многих присутствующих здесь. Крюков снял пенсне и, сощурясь, уставился на виновника всей сцены. «Что же Голубов?» Слишком много скотства оказалось вокруг. Так много, что не вместилось в рыцарский роман благородного авантюриста. Не по Вальтер Скотту вышло? Дайте мне сотню казаков, господа, всего сотню. Все еще, держа протянутую руку с шашкой, быстро выпалил голубов. Одну сотню храбрецов! я сегодня же разнесу это осиное гнездо в Ростове. Я ошибся, господа, и только кровь может смыть мою тяжкую вину, которой нет прощения, я знаю. Только моя и вражья кровь могут смыть. — Да, только кровь, — сказал бородатый Есаул, сидевший до того неподвижно у самой двери, даже тогда, когда все встали. — На вас, Голубов, кровь Чернецова, — кровь назарова и десятков других истинных сынов казачества только смерть И исау как-то потерянно из досады махнул большой кистью руки и опустил голову только смерть сказал кто-то еще слева голубов стоял покорно не двигаясь смирившись с неизбежностью конца ему казалось по-видимому что все дело было в его мелкой оплошке допущенный в первый момент здесь, в доме, с обращением возмутительным и зловещим, товарищи. «Позвольте, господа!» Снова сняв пенсне и протирая платком запотевшие стекляшки, проговорил Крюков, и все замолчали из уважения к учености секретаря войскового круга. «Господа, но даже Иуда, если он раскаялся, Я хочу сказать, Иуда, раскаившийся, уже не Иуда, ибо покаяние человеческое переворачивает душу самую падшую, самую греховную. Крюков говорил внятно и по обычаю гимназического учителя, смотрел вниз, сосредоточившись на мысли и не глядя на тех, кто обязан был слушать его, ловить каждое слово. Они понимали, что сейчас должно быть принято решение, и мало кто хотел сказать в этом первое слово. Но стоявший у притолки в небрежной позе молодой подхорунжей, недавний юнкер и поклонник голубовских подвигов в Сербии, человек с бледно-желтым, нервно подергивающимся лицом, по очертанию цвету, похожим на усохший человеческий череп, Уже нервно и упрямо расстегивал кобуру на правом бедре. Ни Денисов, ни Поляков, ни тем более Крюков не успели двинуться с места, остановить подхорунжего Пухлякова. Тот сделал два широких шага, медленно поднял руку с тяжелым для своей слабой руки наганом, с тускло блеснувшим стволом и бороздками барабана, и выстрелил в сидеющий затылок голубого